Глава четвёртая. «Все вещи собраны, заявление на развод подано. Последние дни в родном городе, который вдруг стал мне ненавистен. Собираю чемодан, хотя я, живя у Ромы, его почти не разбирала. Звонит телефон. Мама. Как бы мне не хотелось отвечать, но поговорить всё равно придётся. Я была у родителей в гостях на прошлой неделе и всё им рассказала». Кажется, они были в шоке. Всё время повторяли. Может, ты всё неправильно поняла? Да, мам. Беру трубку. Оля, это правда, что ты подала заявление? Конечно, правда. Что ещё я должна была сделать? Он же мне изменил. Я разговаривала с Киром. Почему ты не даёшь ему всё объяснить? Где ты сейчас живёшь, я не спросила. Он тебя ищет. Мама, я не хочу с ним разговаривать. И он тебе врёт. «За всё время он ни разу мне не позвонил». «Дочка, ты уверена?» Начинается мамин умоляющий тон, и я бросаю трубку. «Надоело. Каждый раз, чтобы не случилось, она никогда не встаёт на мою сторону. Хорошо хоть ничего не сказала в духе, я же говорила, худеть надо было». Решаю пойти прогуляться. Заодно зайду в магазин, приготовлю вечером ужин. «Неудобно перед Ромой». «Живу у него почти месяц, и всё это время готовил, и всё покупал только он. Да ещё помог мне с документами. Я сам купил билеты, потому что я не жизнеспособна сейчас». Выхожу из подъезда, и голова начинает кружиться. «Как долго я сидела дома?» «Оля!» «Узнаю голос мужа, он направляется ко мне». «Блин, а я так надеялась, что мы больше не увидимся». «Детей нет, совместно нажитого имущества тоже. Развели бы без проблем. Но нет, надо испортить мне последние дни перед отъездом». Скрещиваю руки. «Чего тебе надо?» «Значит, это правда? Живёшь здесь, у этого романа? И не стыдно тебе?» Спрашивает с наездом. «Я даже теряюсь». «Ты... Это не твоё дело, с кем я живу. Я с тобой развожусь». Кир немного меняется в лице, пытается взять меня за руку. «Оля, давай не будем рубить с плеча. Может, ты ещё подумаешь». На это даже отвечать не хочется. Пытаюсь пройти мимо него, может, он сам поймёт, что разговор закончен. «Я звонил тебе, почему не брала трубку?» Спрашивает и бежит за мной рядом. «Ни разу ты мне не звонил!» Останавливаюсь и кричу. Рассматриваю лицо Кира. Зелёные глаза, чёрные брови, щетина на лице. Поверить не могу, ещё недавно эти черты принадлежали самому дорогому человеку в моей жизни. Тому, кто делал меня счастливой. А теперь я смотреть на него не могу. Мне больно от одного взгляда. Это больше не родные губы, потому что этими губами он целовал мою лучшую подругу. «Значит, мой телефон у тебя в чёрном списке. Посмотри», — говорит бывший. Не буду я ничего смотреть. Если бы звонил, я всё равно не брала бы трубку. «Ты так ничего и не поняла», — говорит Кир полушёпотом. «До «Да меня вот сейчас дошло. Не зря мне этот Рома никогда не нравился. Это же он нас развести хочет. Заблокировал мой номер. И это наверняка он рассказал тебе про коттедж, да? Я прав?» Я задыхаюсь от возмущения. «Ты совсем с ума сошёл? Это ты изменил мне с лучшей подругой, да ещё и обманывал меня больше двух лет. Или в этом тоже Рома виноват?» «Кто тебе такое сказал?» хмурит брови. Не понимаю, зачем я продолжаю вступать с ним в диалог. Поворачиваюсь и иду дальше. Кир меня догоняет. Я не спал с ней раньше, Оля. Она всегда ко мне приставала, но я... Я ошибся только недавно. Возвращайся домой». Говорит так буднично как будто извиняется за то, что вовремя не пришёл домой, или за то, что не починил кран на кухне. «Ты спал с моей подругой! Чёрт тебя подери!» Снова я останавливаюсь и тычу ему в лицо рукой. «Это не забывается, и это не прощается! Лера приходила ко мне и сказала, что у вас всё хорошо, вот и иди к ней!» Кир хватает меня за талию и прижимает к себе. Люди на нас оборачиваются. «Оля, подумай хорошо!» Твоё место долго пустовать не будет. Неужели ты хочешь уступить его Лере? Ведь жалеть будешь, я тебя знаю, знаю, как ты меня любишь. А ну-ка, руки от неё убрал. Слышу я голос Ромы и оборачиваюсь. Он только вышел из магазина, до которого я так и не дошла. Поставил нагружённые пакеты на землю. Только сейчас я вспоминаю, что он говорил, что сегодня освободиться пораньше». Кир в одно мгновение отпускает меня и движется на Рому размашистым шагом. Тот тоже идёт к нему навстречу. Я даже не успеваю вскрикнуть и зажать рот рукой, как они начинают размахивать кулаками. «Прекратите!» — кричу я. «Они меня не слышат!» Прохожие проходят мимо, со страхом озираясь. Кир сыплет ругательствами. А Рома, хоть и выглядит не таким сильным, метко наносит Киру удары по лицу. У него хлыщет кровь. «Кажется, это моему бывшему нужна помощь, а я переживала за друга». Наконец, один прохожий всё-таки вмешивается, разнимает дерущихся. Рома подбирает пакеты, и мы идём домой. «Вполне возможно, это наша последняя встреча с Киром. Последнее, что я вижу, как он сплёвывает кровь на землю и рычит. Ты ещё пожалеешь». Уже в квартире я осматриваю Ромины царапины и обрабатываю их перекисью. Говорю. Не надо было с ним драться. А тебе выходить из дома. Иногда же надо дышать свежим воздухом. Слушай, а это ты занёс телефон Кира в чёрный список? Рома опускает глаза и молчит. Зря ты это сделал. Я и так не собиралась ему отвечать. Но брать мой телефон и что-то там делать совсем не по-дружески. Говорю с обидой. Это для твоего же блага. Рычит на меня Рома. Я даже вздрагиваю, потому что прежде он никогда не повышал на меня голос. Мы вместе обедаем, я рассказываю другу о том, что мне говорил Кир. Запомни мои слова, Оля. Серьёзно, говорит Рома. Это он будет жалеть, что потерял тебя. По-другому и быть не может. А вот ты не думай к нему возвращаться. Никогда. «Не собираюсь», — отвечаю я. «Ты как думаешь?» Они правда обманывали меня ещё с института?» Рома вздыхает и некоторое время молчит, а затем отвечает. «Вряд ли. Если бы я заметил такое ещё в университете, то точно не отдал бы тебя ему». От его серьёзного тона по телу бегут мурашки. Я только сейчас и вспоминаю, что в тот день, кроме измены мужа, я ещё узнала о влюблённости друга. Совсем вылетело из головы. Мне было не до этого. Теперь становится неудобно. «Ладно, это не важно». Говорю я и выхожу из-за стола.